Глава сорок Приреченск, 1945 год. Выйдя из госпиталя, бывший следователь разыскал Родионова, оказавшегося к его радости живым, здоровым и благополучно отсидевшим в тылу все военное время. Рассказал ему свою историю, и тот, поверив, нашел коллеги работу в городском архиве. Внимательно следя за судьбой матери и дочерей Шаткиных, он узнал, Они переехали в Приреченск. Взяв отпуск, чекист немедленно помчался в этот незнакомый ему город, понимая, без помощи золота не отыскать. Следовало перевестись в Приреченск, найдя для этого веское основание. Однажды, гуляя в городском парке, Анатолий познакомился с симпатичной девушкой Мариной и уже через четыре дня сделал ей предложение. Она полюбила Викторова не обращая внимания на его увечье. Вернувшись в Севастополь накануне свадьбы, чекист все объяснил Родионову. Тот порадовался за приятеля. «Упускать ее нельзя ни в коем случае. Вдруг это твоя судьба?» Полковник чуть не сказал вслух, что не каждый согласится выйти замуж за колеку. «Сделаем перевод». Так Викторов оказался в Приреченском ОГПУ, помогавшем ему не спускать глаз с Шапкиных.